Глава тринадцатая. Марк акций Помплоний Наступившей ночью Чайка приказал не разводить костров, даже для того, чтобы приготовить пищу. Он допускал, что римляне могут вернуться, ведь неизвестно было, сколько их всего поблизости. Приказав выставить многочисленные посты на этом берегу Ибера, он все же разрешил остальным отдохнуть, но предварительно отойдя на другой, безопасный берег. А к себе вызвал Урбала, который явился в сопровождении вездесущего летиса. Отправишься в разведку, приказал Федор, окинув взглядов слегка уставших после схватки друзей. К счастью, никто из них не был ранен. До рассвета я хочу знать, сколько в окрестностях моста римлян. Сам он этой ночью почти не спал, проверяя посты и ожидая нового нападения. Лишь вздремнул перед рассветом полчасика на берегу, растелив плащ прямо на земле, как не гнушался спать и сам Ганнибал в походах. Сон был без сновидений, и Фёдор отлично выспался, давно привыкнув быстро восстанавливать силы при любой возможности. На войне место и время для отдыха выбирать особо не приходилось, а когда его разбудили, выполняя приказ, Перед ним предстали друзья, вернувшиеся из разведки. "Ну что?" пробурчал Федор, умывшись водой из реки. "Впереди до самых перевалов никого нет", отрепортировал сын торговца конями из Киркуана. "Дорога свободна. На первом перевале нашли трупы наших солдат. Дальше не ходили. На обратном пути мы даже проверили предгорье вдоль реки", добавила Летис, махнув рукой туда где обитали элергеты, а за ними в среднем течении и Бера, и Васконы. «Всё тихо. В общем, если враг тут есть, то прямо сейчас он нам не угрожает», закончил доклад Урбал. «Хорошо», — решил командир экспедиционного корпуса. «Тогда передай, что я разрешил приготовить еду, и затем немедленно выступаем. Солдаты от Герона, Карталоны и Абды идут со мной». Здесь охранять мост останется неполная хелиархия Тебана до тех пор, пока он не получит от нас известий. Не для того мы положили здесь столько людей, чтобы снова просто так отдать его римлянам или этим длинноволосым дикарям в черных куртках. Болизор, не претендовавший на верховное командование прибывшим из Италии корпусом, не стал возражать. Вместо ожидаемых послов он должен был теперь доставить гаструбалу хотя бы Фёдора с сообщением. Когда розовое солнце уже поднялось достаточно высоко, чтобы можно было разглядеть, что находится в нескольких километрах, корпус африканцев был уже под перевалом, с которого вчера спустились римляне. Здесь Фёдор приказал ненадолго сделать остановку, чтобы осмотреться. Широкий перевал, с которого расходилось сразу несколько дорог, был усеян трупами пехотинцев Карфагена в перемешку с римскими. Пост здесь был не слишком велик, около двух спеер, а само направление считалось хоть и важным, но пока еще тыловым, служившим больше для связи с новой столицей. И Гаструбал, вероятно, недооценил решимость и хитрость римлян. «Видно, захватили врасплох», — решил Федор и спросил, обернувшись, к стоявшему рядом Болизору. «Откуда прорвались? Как думаешь?» Тот помолчал, собираясь с мыслями. «Если они оказались здесь», — начал он излагать свои невеселые соображения, то либо таракон пал, либо братья с разделились, и вторая армия уже взяла Эллерду. «А они не могли ее просто обойти?» — спросил Чайка со слабой надеждой в голосе. Ему не очень хотелось узнать, что войска Карфагена по эту сторону Ибера уже истреблены легионами консулов. Могли, подумав, кивнул Близор. Но в этом случае им надо было сначала осадить Элерду, чтобы пройти мимо нее, и уничтожить все войска, что находятся в лагерях между ней и тараконом. Значит, просчитаться могли, кивнул Чайка, не желавший терять надежды. Что посоветуешь? Двигаться на выручку Элярды или к таракону. Эти пути, как отчетливо помнил Чайка, вели в противоположные направления. Газдрубал был в тараконе, проговорил Близор, добавив. Во всяком случае, там я его оставил, и не думаю, чтобы он дал римлянам так легко себя уничтожить. Скорее всего, это действительно был отчаянный маневр захватить мост в тылу и отрезать армию гаструбала от подкреплений по суше, как они уже это сделали на морском побережье. «Чтобы там не задумали консулы, мы сорвали их план», кивнул Фёдор, давая знак к выступлению. «Решено. идем к морю. Твоя хилиархия, Болизор, пойдет первой. А в Лерду, отправь разведчиков, и пусть они догонят нас в пути». Весь день карфагеняне двигались форсированным маршем, по горной дороге в сторону моря, не встречая никого. Ни римлян, ни что ещё больше настораживало чайку своих. Постепенно горы, и без того невысокие у самого Ибера, превратились в холмистое плоскогорье. И только здесь, под вечер, когда уже должно было показаться побережье, навстречу им выехал конный разъезд. Всадники появились неожиданно, взлетев на вершину холма откуда-то снизу. Завидев их перед своим авангардом, Чайка уже схватился за рукоять Фалькаты, но быстро успокоился. Это были нумидийцы. Обменявшись несколькими словами с Бализором, чернокожие всадники двинулись вдоль строя остановившихся пехотинцев, пока не достигли того места, где ждал их Чайка, скрестив руки на груди. Их было немного, человек пятьдесят. А предводителем этого легко вооруженного дротиками воинства защищенного лишь белыми туниками, был широкоплечий и рослый боец. Поравнявшись с чайкой, в котором он безошибочно определил командующего, африканец окриком остановил свою лошадь, сжав ее голыми пятками. «Меня зовут Кузун, представился чернокожий воин, слегка коверкая финикийские слова. «Я должен проверить дорога до моста через Ибер. Мне сказать, что вы идете оттуда». «Да, можешь повернуть обратно и сообщить Гаструбалу, что мы отбили мост от Риблин, которые хотели захватить его», проговорил Федор, но вдруг передумал. «Хотя наши разведчики так и не вернулись из Элерды, так что выполняй приказ, и если встретишь их, сообщи, где видел нас». Но медеец поклонился и уже собирался пустить лошадь в скач, как Федор снова окликнул его. «Что происходит у таракона?» «Римляне осаждают», — ответил, снова остановивший окриком лошадь, нумидиец. «Сегодня опять пытались окружить город. Сражение мы победили, но римляне не ушли. Дорога пока свободна». «А что Элерда?» — уточнил Чайка, отметив, что этот нумидиец говорит по-финикийски гораздо лучше, чем его старый знакомый Угурта. «Не знаю», — ответил всадник. «Туда меня не посылали. Слышать только, что там много римлян прорвались». «Езжай», — махнул рукой Чайка. «Это я уже знаю». Когда его хелиархия дошагала до вершины холма, перед Чайкой раскинулась обширная долина, примыкавшая к морю. С этой точки, возвышавшийся над побережьем, он увидел таракон, обнесенный крепостной стеной из светлого камня, и многочисленный римский флот, запиравший гавань, в которой стояли несколько финикийских кораблей, не имевших возможности прорвать блокаду. Часть римских кораблей, похоже, совсем недавно пристали к Карфагенскому берегу, на который сейчас высаживались морские пехотинцы под прикрытием своих передовых отрядов. Кроме того, взгляду чайки предстали масса солдат, находившихся позади полевых укреплений по обе стороны от города. В северной части от моря и почти до холмов римлянами был выстроен вал, охвативший полукольцом уже большую часть укреплений города. Но дальше его строительство не шло, там укрепления римлян почти смыкались с частоколом и стеной, возведенной войсками Гаструбала который продолжал контролировать несколько ворот и вход в гавань. Поэтому город все еще был в руках карфагинян и держался постоянно, получая подкрепление с юга. Однако было ясно, довершив цепион строительство своего вала, и горожанам придется туго. Лагерь римского войска был выстроен на холмах почти у самого моря, откуда к нему имелся свободный доступ. Лагерь Гаструбала стоял на холме в южной части предместий, и в тех и в других укреплениях имелись проломы, наспех заделанные всем, что попадалось под руку. «Похоже, тут идет настоящая бойня», — заметил Фёдор, осмотрев поле сражения, длившегося уже не один месяц. Упорные попались противники. Но да ничего, теперь с нашей помощью дело сдвинется к победе. Усмехнувшись своим словам, Чайка повернулся на громкий звук. Внизу, прямо под холмами, с которых он спускался, находился огромный лагерь финикийцев, обнесенный частоколом. Сейчас сразу двое ворот, укрепленных башнями, открылись и к недостроенным римским укреплениям устремились пехотинцы. «Да мы вовремя!» — едва не присвистнул Чайка. «Это были кельты числом около двух тысяч». Со страшными криками они пересекли ничейную землю, быстро приблизились к чистоколу, которым был укреплен вал, и, преодолев его под градом стрел и камней, пущенных из прощи устремились вверх. Там их встретили шеренги римских легионеров, успевших приготовиться к отражению очередного приступа. Завязалась драка. Кельты размахивали мечами и топорами, стремясь развалить стройные ряды легионеров, занявших позицию на вершине. Места для битвы было немного, и сражение происходило пока между теми, кто сумел преодолеть римские надолбы. Но легионеры, подбадриваемые криками своих центурионов, все же дрогнули. Сразу в двух местах под натиском кельтов их строй был продавлен, и пехотинцы Газдрубала хлынули за первую оборонительную линию, где их ждали новые отряды. Вскоре Федору показалось, что яростная атака кельтов – это либо отвлекающий маневр, либо начало более масштабного наступления. За их спинами вдоль вала к морю, где под охраной передовых манипул высаживались морпехи с цепиона, проскакал отряд иберийских всадников под началом офицера в керасе из светлого металла, ярко блестевшей на солнце. Но до самого берега он не добрался. Из ближних ворот вала показались римские катафрактарии, поскакав на перерез Их было не меньше сотни, и вскоре на подступах к побережью разгорелось конное сражение. «Придется вмешаться», — решил Фёдор, наблюдая, как римские морпехи беспрепятственно заканчивают десантирование, вознамерившись, судя по всему, пройти по дно оврага на самом краю ничейной земли, и атаковать лагерь. Надо их опередить. Двадцатая хилархия к бою, остальным выстроиться на подступах к лагерю и ждать команды. И вслед за своим командиром пехотинцы, выдернув клинки из ножен и подняв щиты, перешли на легкий бег. Бряцское оружием двадцатая хилархия достигла подножия холма. Куда ты направляешься? окликнул Фёдора Бализор, солдаты которого тоже остановились внизу. Густрубал приказал нам войти в лагерь и ждать его там. А где ты видел Гаструбала? Удивился Федор, слегка замедляя свой бег. Он сам повел конницу в бой, ответил финикиец. Так значит, тот офицер впереди это сам Густрубал, кивнул Федор. Отлично. Значит, мы поможем ему сбросить римлян в море. И не сбавляя ход, пехотинцы устремились дальше, по глубокому оврагу который вел прямо к берегу вдоль подножия холма. На некоторое время он скрыл их передвижение из вида от римлян, увлеченных сражением с кельтами, а когда карфагеняне вновь показались на поверхности, даже конное сражение осталось позади. «Восьмой спери держаться с левого фланга», приказал Федор на бегу. «Приготовиться отразить атаку конницы». Карфагеняне на ходу перестроились, а когда в паре сотен метров впереди... Залили римские щиты, чайка остановился и вскинул фалькату. «Развернуть строй!» — крикнул он так громко, чтобы его услышали бежавшие позади командиры. Когда все карфагеняне поднялись из-за врага и выстроились согласно приказу, напротив римлян появилась каре длиной в три сперы по фронту и три в глубину с небольшими промежутками. Восьмая спера стояла чуть позади всех, на границе оврага, прикрывая тылы от возможной атаки римской конницы. Двадцатая хилархия перегородила римским морпехам единственно возможный путь к лагерю карфагенян по этой узкой полоске каменистой земли между двумя холмами, за одним из которых виднелся край римского вала. До сих пор эта земля, видимо, в силу того, что просматривалась с обеих сторон, служила буферной зоной и оставалась незанятой. Хотя с нее можно было зайти в тыл позициям карфагинян, повернутым в сторону укреплений римлян, и даже при удачном стечении обстоятельств пробиться к самому лагерю. Сегодня римляне решили исправить эту оплошность, совершив здесь высадку солдат и быстрый марш-бросок к лагерю своих врагов, занятых осадой вала. Но благодаря появлению Федора. Финикийцев не удалось застать врасплох. Посмотрев на сражение тяжело вооруженных всадников, в котором гаструбал уже теснил римлян, понуждая отступить в завал, Фёдор решил, что одной из перы пока будет достаточно, и вновь крикнул «Вперед, воины! Во славу Карфагена!». Подняв клинки и щиты, пехотинцы направились вниз по небольшому склону. Навстречу им уже маршировали разъяренные римляне, которых они своим появлением поставили в очень невыгодное положение. По ширине порядки римлян были равны карфагенским. Больше людей здесь было просто не выстроить. Окинув же глубину римского войска, Фёдор понял, что оно превышает его силы человек на 500, да и высадка с кораблей еще не закончилась. С приставших к берегу Триер – Вниз продолжали сыпаться легионеры, но командир 20-й Хилархии решил пока не посылать за Карталоном и Героном, а справиться своими силами. При такой позиции численный перевес не играл большой роли, и римляне не могли охватить его с флангов. Да он и не позволит. Бойцы Хилархии были в отличной форме после разминки у моста, а послать гонца в тыл можно было всегда. Между тем расстояние между противниками стремительно сокращалось. Легионеры шагали, сомкнув щиты, высунув между ними сжало коротких мечей и пригнув головы в блестящих шлемах, на боках и на щечниках которых играло солнце. Впереди всех Федор заметил командира в богатой изукрашенной керасе, сверкавшей как целая тысяча солнц. Его шлем с красным плюмажем, явно работы мастера, выглядел очень помпезно, как и его щит. Такой доспех стоил в Риме целое состояние. Чайка, шагавший прямо на него впереди своих солдат, невольно стал вглядываться в лицо римского командира, с которым ему предстояло вскоре схлестнуться. А когда разглядел его, то едва не выронил фалькату, вздрогнув от удивления, и радости одновременно. На него с гладием в руке надвигался никто иной, как блестящий Марк акций помплоний. Какой подарок судьбы! воскликнул Федор с восхищением во взгляде, оборачиваясь на шагавшего рядом Урбала, на лице которого застыло выражение суровой напряженности. Если бы еще и Марцел попал ко мне в руки! То я решил бы все семейные проблемы разом. Урбал проследил за его взглядом и заметил офицеру, указав на которого Федор пояснил: Это же сам Марк акций Памплоний. Тот самый, с которым у тебя давние счеты из-за начал урбал, кое-что припомнив из рассказов чайки о далеком прошлом, но вовремя осекся. Он самый кивнул Фёдор дав команду своим пращникам и копейщикам и поднимая повыше щит, поскольку тут же заработали римские пращники, осыпавшие россыпью камней передовые шеренги карфагенян. Задев десяток бойцов, они скрылись в разрывах между манипулами, которые тотчас вновь сомкнули ряды. Следом пунийцев накрыла волна пелумов, скосившая еще человек двадцать по фронту. От одного из дротиков Федор увернулся, отбив перед этим метко пущенный камень щитом. Зато теперь в дело вступили прачники карфагенян, а потом и метатели саунионов. Их удар по своим противникам вывел из строя гораздо больше легионеров. Только бы его не зацепили раньше времени, даже запереживал Федор, ускоряя свои шаги и крикнув громко «За Карфаген!» одним ударом поразил римского центуриона, оказавшегося на его пути раньше Памплония. Рассчитав путь к своей цели, он вырос перед римским командиром, когда передние шеренги легионеров и африканцев с грохотом столкнулись и начали теснить друг друга щитами. Помплоний, несмотря на свою изнеженность, оказался неплохим бойцом, Он запросто отразил несколько ударов Федора, прежде чем в его взгляде мелькнуло недоумение, быстро переходящее в дикую ярость. «Ты?» — захрипел римлянин, теряя самообладание, отчего едва не пропустил удар в голову, который мог стоить ему жизни. «Здесь?» «Да, да и ты, я смотрю, не в Риме», — злорадно усмехнулся Федор отбивая щитом удар Памплония и чуть отступая. «Не можешь больше прятаться за спину своих солдат? Конечно, их ведь и так осталось немного. А скоро вообще Риму придёт конец». И тогда договорить он не успел. Памплоний бросился на него, выкинув далеко вперёд руку с гладьем, и меч разрубил воздух над плечом чайки. Федор, воспользовавшись оплошностью противника, отбил удар и, уйдя чуть в сторону, пнул его ногой в раскрывшееся на мгновение бедро. Памплони не упал, прикрывшись щитом в ожидании разящего удара. Но Федор не торопился. Рядом сражались урбалы и летис, понимавшие ситуацию. То нападая на соседних римлян, то отбиваясь от них — Друзья дали Федору пару минут на то, чтобы решить свои семейные проблемы. Вставай, мразь, приказал Федор, бросив быстрый взгляд по сторонам и сжимая покрепче рукоять тяжелые фалькаты. Я, конечно, убью тебя, но не лежа. Слишком мало удовольствия. Я хочу видеть твои глаза, прежде чем отправлю к богам человека, так унизившего Юлию. Вот как ты заговорил, презренный раб, захрипел Памплоний, осторожно поднимаясь. Предатель Рима, продавшийся карфагинянам. Он вскочил и снова встал в боевую стойку, крепко упершись ногами. Его шлем блеснул на солнце. Нет, тебе никогда не победить меня. Я Марк акции Памплоний. Сейчас заголю тебя, как свинью а потом найду эту девку и продам в рабство вместе с твоим выродком. «Значит, ты все действительно знал», — хмуро проговорил Федор, «чувствую, как где-то в глубине души рождается такая ярость, которую уже не остановит и целый легион римлян, окажись он сейчас между ним и Памплонием. Тем лучше, больше незачем тратить слова». И он бросился на римлянина, яростно вращая фалькатой. Несколько минут противники просто рубили друг друга с таким остервенением, что вскоре оба отбросили щиты, разлетевшиеся в щепки. В следующем мгновении их мечи скрестились в воздухе над головами, вышибая искры. Несколько секунд противники толкали друг друга, пытаясь опрокинуть. Затем оба отпрыгнули назад освободившись от захвата и вновь бросились вперед, вращая своим оружием. И тут стало ясно, что в более свободном бою, где можно повести плечом, тяжелая фальката значительно превосходит гладий. Отбив несколько ударов помплоне, ударов отчаяния, поскольку ни один из них не причинил серьезного вреда, Чайка вновь увел гладий в сторону и, размахнувшись, рубанул по левому плечу римлянина. Изогнутое лезвие ударило по наплечнику, погнув его, а когда Федор потянул лезвие назад, то просто разрезало металл керасы. Помплоний покачнулся, даже присел на ослабивших ногах, но потом все же нашел силы распрямиться. Он больше не рвался нападать на Федора, а лишь в бессильной злобе смотрел на него, поскольку силы поднять меч у него уже не было. Левая рука обвисла. Такой удар должен был, если не отрубить руку, то сломать ему ключицу. А правая из последних сил сжимала меч, чтобы не выронить его на камни. Превозмогая боль, Памплоний старался не показать, что ранен, чтобы не потерять своего достоинства перед солдатами. Но Федор видел, что конец близок. Из разрубленного доспеха показались первые струйки крови. Я отомстил за нее. Проговорил он и нанес еще один удар по тому же плечу, чувствуя себя мясником, который разделывает тушу. Раздался ляск и хруст. Фальката рассекла остатки защиты на плече римского командира и погрузилась в него, ломая кости и вспарывая мышцы. Выронив меч, Памплони рухнул на колени, Плечо было залито кровью, которая вытекала из него мощными точками. Глаза его остекленели, и законный муж Юлии упал лицом на камни, испустив дух. «Ну вот и все, выдохнул Фёдор, испытав удовлетворение, словно совершил кровную месть. «Смерть командира заставила римлян в ярости атаковать» потеснив карфагинян. Но Фёдор Чайка, издав боевой клич, вновь повел их за собой. Яростно вращая фалькатой, он разрубил не один шлем, превратив в кровавое месиво множество римских легионеров. Контр-атаковав в центре, двадцатая хилархия прогнула, а затем прорвала фронт римлян и отбросила их почти к самому берегу. Вперед, воины!» Орал чайка в выступлении, вскинув свой окровавленный клинок. «Еще удар, и мы захватим корабли! Сбросить этих свиней в море!» Но когда, скосив в этой мясорубке несколько манипул, карфагеняне приблизились к кораблям на расстоянии полета стрелы, позади раздались громкие крики, и вскоре движение замедлилось. Наступление забуксовало — не достигнув конечной цели совсем чуть-чуть. Заколов очередного легионера, Федор обернулся назад, увидев, как его тылы сминает римская конница. Между ней и пехотинцами виднелось человек 30 всадников, среди которых он увидел газдрубала, яростно отбивавшегося от наседавших катафрактариев. В пылу схватки Чайка не мог заметить, как подоспевшее подкрепление римлян разделило малочисленный отряд Газдрубала надвое и оттеснило часть его к берегу. Атаковав при этом и пехотинцев, римляне спешили прийти на помощь своим морпехам, так неудачно начавшим операцию. — Урбал, командуй вместо меня! — крикнул он другу. — Пробивайся к кораблям! Урбал, сражавшийся с рослым легионером, кивнул, не отвлекаясь на разговоры. А Чайка, сделав знак нескольким пехотинцам следовать за собой, стал пробираться назад, чувствуя, что там скоро может понадобиться его помощь. Оказавшись в арьергарде, который стойко отражал удары римской конницы, Федор осмотрелся и понял, что количество его солдат значительно сократилось. Закованные в доспехе катафрактарии оказались отнюдь не новобранцами и несколькими короткими атаками быстро вывели из строя множество карфагенских пехотинцев из восьмой спееры. Ничего другого Фёдор и не ожидал, видя, как они разделались с лучшей конницей Газдрубала, правда заманив его в ловушку и набросившись почти втрое превосходящими силами. Теперь же и его хилиархия оказалась почти в окружении. Зажатые между римскими морпехами и всадниками. К счастью, путь к спасительному оврагу еще не был перекрыт. Послать за подкреплением. Приказал он, появляясь рядом с командиром восьмой сперы, решив не ждать больше милости от римлян. Положение быстро ухудшилось. Но когда пехотинец, оставив строй, побежал вдоль склона к оврагу, его тут же заметили. Римский всадник догнал его на самом краю оврага и зарубил на скаку мечом. Посыльный упал, залившись кровью. А римляне, понимая, что никого нельзя допустить туда, стали зорче наблюдать за оврагом, отправив туда сразу десяток свободных всадников. Прежде чем послать еще одного солдата на верную смерть, Федор решил подождать. Газдрубал в шлеме с белым плюмажем горцевал всего в двадцати метрах от передней шеренги спейры, изредка поглядывая на них. В его взгляде Фёдор прочел недоумение. Командующий не мог понять, откуда здесь появилась целая хилархия. Впрочем, именно она стала сейчас его последней надеждой на то, чтобы отбиться от римлян и дождаться подкреплений, которые наверняка уже спешили из лагеря. Пока же он с горсткой своих всадников бесстрашно сражался против превосходящих сил римской конницы, теснившей его со всех сторон. А те, видя, что к ним в руки может попасть сам командующий всеми силами Карфагена в Испании, утроили натиск, стремясь взять его в кольцо. При этом римляне изредка налетали на шеренге восьмой сперы но больше для того, чтобы она не помешала им разделаться с конницей Гаструбала. Стоять и ждать, пока они изрубят на куски главнокомандующего, а потом и меня, — подумал Фёдор, сжимая рукоять Фалькаты. Ну уж нет, тогда весь мой путь сюда окажется бессмысленным, и Ганнибал меня не поймет. ведь я же еще не передал письмо. Только тут Фёдор вспомнил о письме который до сих пор хранил под керасой, невольно проведя рукой по окровавленному доспеху. Нет, это была, к счастью, не его кровь, а кровь многочисленных легионеров, которых он отправил за время боя на встречу с Богом. Сам же он оставался невредим, словно заговоренный, хотя после схватки с Памплонием долгое время сражался даже без счета и лишь когда пробирался в сторону восьмой Спейеры, подхватил новый щит, оброненный кем-то из убитых карфагенян. Отбив очередной налет римской конницы, Фёдор принял решение. «За мной!» — крикнул он, видя, как возле гаструбала осталось не больше дюжины всадников, помощь не идет, а над жизнью главнокомандующего нависает угроза. «В атаку!» — и впервые за свою службу — Фёдор повел пехоту атаковать конницу. Выдвинув вперед небольшой отряд прачников и метателей дротиков, который на время привел в замешательство римлян, Чайка вклинился в порядке катафрактариев. Впрочем, порядками это было назвать уже трудно. Часть римских всадников сражалась с карфагенскими, представляя собой все время перемещавшееся ядро сражения — А остальные ожидали чуть в стороне своей очереди вступить в бой, горцуя на конях и посматривая с пехотинцами. Но обстрел дротиками и камнями, а затем дикие крики карфагинян, устремившихся на них по всему фронту, озадачили даже бывалых катафрактариев. Фёдор и рассчитывал на неожиданность своей тактики, а также на то, что римляне почти стояли на месте — Конница страшна, когда она на бешеной скорости врубается в порядке пехоты. А в этом случае Чайка надеялся потягаться с ней в умении вести бой на узком пространстве. Его атака подоспела вовремя. Римляне были вынуждены перейти на время к обороне, отбиваясь от пехотинцев. Федор увидел, как один из катафрактариев длинным мечом убил всадника рядом с гаструбалом а потом ранил его коня. Карфагенянин нанес ответный удар, но промахнулся. Конь под ним покачнулся, стал заваливаться на бок, и командующий испанской армией рухнул на камне. Устремившись с десятком солдат, выстроившихся почти клином позади него, к тому месту, где происходила эта схватка, Федор пробился к нему через нескольких всадников и вовремя. Пеший гаструбал уже отбивался от двух римских катафрактариев, стремившихся, судя по плотоядным лицам, захватить его живым. У одного из них Федор заметил на седле веревку, которую тот уже перехватил в руку, чтобы связать пленника, за которого наверняка была назначена огромная награда. Но появление в самой гуще сражения чайки с верными пехотинцами нарушило планы римлян. Одного из них Федор отвлек на себя, метнув в него массивный саунион, вырванный по дороге из тела мертвого катафарактария, который валялся на камнях. Увидев момент броска, Федор на мгновение был вынужден остановиться, воткнуть в каменистую землю свой клинок и выдернуть дротик. Конный римлянин отбил его щитом, но удар был силен, и он, покачнувшись, вывалился из седла. А когда вновь поднялся на ноги, то чайка обрушил на него удар своей фалькаты. Римлянин однако был ловок, удар отбил и даже попытался перейти в атаку, сделав несколько выпадов в сторону Фёдора, но пропустил его рубящий удар в бок, покачнулся и упал. А чайка довершил дело следующим ударом, раскроив его шлем. Кто такой? Услышал Фёдор рядом с собой незнакомый голос с финикийца в шлеме с белым плюмажем. «Что это за люди? И как ты оказался здесь?» За это время гаструбал успел ссадить своего последнего противника с коня, а пехотенцы Чайки, сомкнув щиты, оттеснили конных римлян на несколько метров. «Меня зовут Фёдор Чайка». Ответил он, бросив короткий взгляд сначала в сторону моря, где бились его пехотинцы, а затем в сторону римского вала, не идут ли к противнику подкрепления. Оказалось, не идут, зато со стороны лагеря карфагенян приближался большой отряд конницы. «Я командир 20-й Хилархии, это мои солдаты», ответил Фёдор на вопросы главнокомандующего, махнув рукой в сторону берега. И добавил о самом главном. Меня прислал сюда Ганнибал из Италии вместе с послами и подкреплением. Прищурившись на солнце и, в свою очередь, осматривая поле боя, Гаструбал проговорил. «Тогда я должен поблагодарить тебя, Федор Чайка. Ты только что спас мне жизнь. И если бы не твои пехотинцы, появившиеся так вовремя, то Испания осталась бы без главнокомандующего. «Я не мог этого допустить», — ответил Фёдор, опуская щит чуть ниже, когда увидел между собой и оставшимися римлянами почти пять шеренг пехотинцев. «А кроме того, я перевез письмо от вашего брата». Услышав об этом, Гаструбал, казалось, вздрогнул, но предпочел не обсуждать это прямо сейчас». Место и время было не очень подходящим для долгих разговоров, да и почти в то же мгновение рассеяв оставшихся римлян, которые устремились обратно к валу, к ним пробился отряд всадников Карфагена. Его предводителем был статный воин в раззолоченной керасе с широким лицом, черной бородой и такими же черными глазами, сверкавшими из-под шлема. Почему так долго бал я тон? вопросил Гаструбал, когда всадник, проехав сквозь расступившихся пехотинцев, осадил коня рядом с главнокомандующим и чайкой, вокруг которых валялось множество мертвых людей и лошадей. Неужели ты не видел, что твой командир попал в засаду? Я торопился, как мог, попытался оправдаться вновь прибывший офицер. Сделав знак своему бойцу подвести свежую лошадь гаструбалу, еще немного и спасать было бы уже некого, ускорил его главнокомандующий, забираясь на коня. Если бы не Федор Чайка со своими пехотенцами, ты нашел бы здесь мое мертвое тело. Бала и тон смерил неизвестного ему до сих пор офицера вопросительным взглядом, так же, как и гаструбал, не понимая откуда он мог здесь взяться, но промолчал. «Я отправляюсь в лагерь, а ты помоги его пехотинцам сбросить легионеров в море», — приказал Гаструбал и, взяв для охраны всего двадцать человек, словно опасность миновала совсем, поскакал вдоль римского вала к собственным укреплениям, не обращая внимания на сражение кельтов с легионерами, все еще кипевшие в нескольких местах вала. «Я прижму их к воде», — сказал Чайка, разглядывая всадника. «А ваши всадники пусть ударят по левому флангу». «Я знаю, что мне делать», — ответил заносчиво Байл Ятон, явно уязвленный, происшедшим унижением на глазах незнакомца. Тогда Фёдор, которому за один день выпали сразу две возможности порадовать себя, Свести счеты с давним врагом и спасти жизнь главнокомандующего предоставил Баал-Ятону действовать самостоятельно, а сам направился в голову своей колонны, где по-прежнему кипел бой. Увидев разгром конницы, римляне дрогнули, несмотря на численный перевес». А когда чайка воодушевив зычными криками своих солдат на новую атаку повел их вперед, и Баллетон ударил таки по левому флангу, их порядки были смяты окончательно. Римские морпехи бежали к кораблям, уже отчалившим от берега, многие побросав оружие, но не все они добрались туда. Перед тем, как вернуться в лагерь. Чайка вновь разыскал тело Памплония, уже почти заваленного другими трупами, а, взглянув в остекленевшие глаза римского вельможа, направился в лагерь, оставив его птицам-падальщикам, уже кружившим над местом недавнего боя.